Эпилог. Осенняя ночь с ее яркими звездами уже давно не нарушалась светом городов, деревень или фарами несущихся по трассам автомобилей. В этом мире уже почти не было тех, кто бы отважился осветить свое местоположение. Но это не означало, что в этом мире было пусто. Тьма старалась получить все предоставленное ей пространство, поглощая источники света, которые определяли направление ее движения. Тьма меняла форму, кралась тенями, ища способ задушить свет и получить его место. Но потушив свет, тьма становилась пустотой, и очень скоро внутри нее ничего не оставалось. Тьма металась в поисках новых источников, чтобы не потерять себя, вновь увидеть свои границы, а значит свое начало и подтверждение своего существования, но без источника света, даже отраженного, без направления движения она становилась пустотой. Без света она переставала быть, и только наличие света делало ее вечной, и она неизбежно менялась, чтобы не исчезнуть. Она становилась всего лишь темнотой. Всего два пути. Один в пустоту и в небытие, другой стать верным спутником света. Только свет может указать место темноте, показывая ей, где она начинается, и доказывая ей, что она все еще существует. Маленький огонек заплясал под кастрюлькой в комнате одного административного двухэтажного здания, освещая лица двух далеко не молодых мужчин, устало смотревших на огонь. Огонь освещал прибитую к полу треногу крупнокалиберного пулемета, открытую дверь в коридор и занавешенные плотной тканью окна. Через три кабинета в отдельной комнатке на диванчике, огороженная бутылями с горячей водой, спала Варвара, раскидав руки в стороны и столкнув с себя ненужное и жаркое сейчас одеяло. Ей снова снился огромный пес с короткой белой, почти неосязаемой шерстью, маленькими глазками-бусинками, огромной, широкой, смеющейся пастью. Он снова пытался облизать ей лицо широким розовым языком. Девушка едва заметно морщилась и пыталась уклониться, но пес все равно радостно тыкался в нее мокрым носом и бешено вилял коротким хвостом. Там, ниже под навесом, возле пролома в стене стояло огромное, многоголовое инфернальное чудовище такого размера, что едва влезло под навес. Оно не спало. Оно не умело спать. Точнее, тот калейдоскоп картин и воспоминаний, который постоянно проносился по общей нервной системе, едва ли можно было отнести к бодрствованию или сну. Существо вспоминало и оценивало. Последние воспоминания были самые яркие, полезные и соответствовали цели существа – быть и не умирать. Из полезного оно поняло то, что внутри него что-то поменялось, то, что оно не понимало ранее. Раньше оно могло раскручивать внутри себя жидкость, а потом, тормозя ее, передавать вращением на корпус, где, помогая внешними толкателями быстро набирать скорость, передвигаться и катить по поверхности. Теперь внутри не было круглого. Вся форма и внутри и снаружи от долгого бездействия сломалась. Вся форма из шара превратилась в широкий конус и передвигаться так, как раньше, было невозможно. Но появились и другие плюсы. Оно стало сильнее, значительно сильнее. Оно видело, как далеко ушло под землей то красное пятно, которое они, другие красные, называли Ваха, Командир или Костя. Раньше оно никогда не могло заглядывать так далеко и никогда так легко не могло бы поглотить такого же, как оно, Большого Серого. Оно стало значительно сильнее, и это было правильно. Оно стало полнее думать, это тоже было полезно и правильно. Кстати, его звали Туз. Оно сделало правильный выбор, оставшись с красными. Люди спасли его от голодной смерти, и дело не в том, что ему интересна их судьба. Ему интересна его судьба, а она связана с ними. Особенно с той маленькой звонкой девочкой, которой не хочется прикословить, и даже приятно двигаться туда, куда она приказывает звонким голосом и требует пальцем. Даже приятно. Туз затих под навесом, растворяясь в тишине и прощупывании своей территории. Он старался не сбивать следы людей, потому что там, где прошли они, там, где они касались руками поверхностей, он начинал видеть. Иногда следы исчезали, а иногда становились ярче и шире. Это было правильно, это было полезно. Еще одно правильное слово – полезно. Он полезный. Туз полезный. Туз правильный. Чудовище снова растворилось в воспоминаниях. В его памяти, в памяти одной из выпирающих за габариты трактора голов, возникла следующая картина – Громкий шум, двигающейся техники и тряска. Он держится. Он крепко держится за металл позади трактора. Он полон сил, но оттуда спереди, издалека, горизонтально земле быстро приближается низколетящий объект. Он разбивает двигатель, огнем и жидким металлом проходит сквозь молотящий механизм, останавливая его, прожигает и рвет огнем следующий узел, состоящий из множества больших и малых шестерен, прожигает толстый металл, соединяющий две части трактора, и снопом огня и расплавленного металла обжигает его. Но он слишком сильный, чтобы отвлекаться на это». Кабина, в которой сидела девушка, вздрогнула и накренилась, а двери открылись, предоставляя быстро набирающему силу пламени доступ к человеческой жизни. Она была значительно выше горящей струи металла и разлетающихся вперед осколков, но девушка обмякла, вдруг потеряв хватку. Чудовище на секунду остановило эту картинку. «Это получалось просто!» почему-то он мог останавливать свои новые воспоминания и рассматривать их с разных сторон. Наверное, потому, что они были с разных углов и из разных глаз. Это было полезно. Много глаз — это полезно. Чудовище продолжило вспоминать. Оно смотрело, как, сбросив с себя дымящее, оно переместилось и, потянув руку, перехватило легкое тело. Вспомнила и почувствовала жар, вдруг покрывший его, но не этот хрупкий цветок жизни, который теперь был закрыт от пламени грузным телом биотанка. Несколько непривычных и сложных движений, чтобы удалиться от огня и не сломать ее. И вот она, эта хрупкая, но такая же грозная, лежит на рельсах там дальше, позади. Она открывает глаза и что-то говорит ему, Тузу, на своем смешном и грозном языке. Туз улыбнулся, вспоминая это десятком безобразных голов одновременно. Улыбнулся тогда и сейчас. Он не знал, что он так может, когда вспоминает. Это тоже новое. Это приятное. Еще раз окинул щупальцами контакта свою территорию. «Двое других сидят на втором этаже. Они сейчас будут что-то есть. Они целый день возились в одной из комнат. Они еще долго будут тут везде возиться. Этот уз почему-то знал. Теперь он чувствует дальше. Он видит полнее. Он думает легче. Теперь он гораздо сильнее. Теперь ему еще очень долго не грозит голод. Это правильно». Это полезно. Это приятно. Ильяс Найманов. Главный калибр. Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.